3.6. Лодочный сарай был длинным, просторным и темным. Мрак в нем едва-едва разгоняли закрепленные на стенах лампы. За масло для них распоряжавшийся тут древний старикан брал отдельную и отнюдь не самую маленькую плату. Обычно здесь проводились кулачные, петушины и собачьи бои. А еще устраивали толковища те жулики, коим было не по чину встречаться на пустырях. «Мы зашли через одну дверь, и с Томас Приснами попал внутрь через другую, в противоположном конце строения». Покровитель босиков из угольного тупика был выше и стране Бажена. С уложением он напоминал самую малость растерявшего форму акробата, а вот одевался, как какой-нибудь купчик или ченуша. Заявился на толковище в надраенных яловых сапогах, прямых штанах и неброском синем сюртуке, разве что на шею повязал слишком уж цветастый платок» и тома первым вышел в центр сарая. Сдвинул тростью на затылок цилиндр с низкой тулей и с показным радушием раскинул руки. «Боже, сколько лет, сколько зим!» Наш старший сплюнул под ноги и, сделав жест луки следовать за ним, решительно двинулся вперед. «Да на той неделе только у барона виделись!» проворчал он и остановился, скрестив на груди руки. «Мне доводилось слышать, будто эта парочка босиками бегала в одной шайке» а потом их пути дорожки разошлись. Оба выбились в люди, и оба имели друг на друга зуб. Только-только замирились, а тут мы. Нехорошо. К Истоме присоединился парень в кожаной жилетке, плечистый и лобастой. Я узнал Доброна, старшего у босиков угольного тупичка. Лука его и в грош не ставил. Мне оставалось лишь на это мнение положиться, поскольку сам с ним почти не пересекался. Отирались тупичковые все больше у складов. Для начала Истома и Бажен потрепались о всякой ерунде, но затягивать разговор не стали, и вскоре перешли к делу. Добран обвинил гнилой дом в избиении его босиков. Лука поднял эту историю на смех. Поругаться им не дали, до расспросов дело тоже не дошло, мое участие потребовалось лишь раз. «Скажи, Серый!» — обратился ко мне Лука. «Так и было!» — подтвердил я. Но жучок поклялся, что все было совсем даже наоборот. Этим все и ограничилось. Во лжи никого не улечили, а примирение речи тоже не зашло, а стычка была слишком незначительным поводом для серьезной свары. Просить рассудить нас, барона, никому и в голову не пришло. «Пусть на кулачках разберутся», — предложил Бажен. «Один черт теперь уже не понять, кто прав, а кто виноват». «А кто драться будет?» — уточнил Истома. «Кто нашкодил, тот и будет». С невозмутимым видом выдал Бажен. «У меня», — он оглянулся, — «серый». «А твоего вроде дружком кличут». Истома приподнял в улыбке губы и поправил. «Жучком!» Он уже протянул было руку, но сразу выставил встречное условие. «Проигравший платит червонец. И что все было по-честному. Пусть олег судит. Он так и так здесь каждый седьмень кулачные бои проводит. Чей не откажет?» Бажен рассмеялся. «Ха, -ха, -ха, ха идиот И они ударили по рукам, а я тяжело вздохнул. «Драться я умел, но не любил. Предпочёл бы краями разойтись. Рожули с этим дурачком уже поквиталась. В следующий раз и без дополнительной трёпки будет язык за зубами держать. А что на чищую ему рожу, лично я нисколько не сомневался. Жучок рыхлый. А вот Лука оказался решением старших откровенно недоволен. Божен с меня за беспокойство целковый шип», — пояснил он на обратном пути причину своего дурного настроения. «Но дело даже не в этом. Просто жучок не боец. На кой чёрт из Стома ставки повысил?» Я покачал головой. «Он их не повысил, он их червонцем ограничил. Думаешь, Бажен не предложил бы проигравшего нагрузить?» Лука досадливо поморщился. «Может быть, может быть...» Он вздохнул. «Ты осторожней пока, как бы тебя отпинать не попытались. Против правил же. Отопрутся!» Я кивнул. «Ладно, поберегусь. Седьмень послезавтра. Всего ничего осталось. Уж продержусь как-нибудь...» Следующим утром я вновь встал не свет, ни заря. Специально напился с вечера воды, чтобы уж точно не проспать. Потому как в гнилой дом мы вернулись далеко за полночь, а на боковую отправились и того позже. Выбравшись из гамака, я немного постоял, прислушиваясь к своим ощущениям, но ничего необычного не уловил, даже ногу не ломил. Хотел облегчиться и только. Тогда я спустился с чердака и тихонько, дабы не перебудить мелюзгу, дошел до заваленного снедью стола. Там выбрал из объедков три ненадкушенных пирожка, с ними и отправился на выход. Уличный воздух, как и вчера, напитывала неприятная стылость, но сегодня она едва-едва ощущалась. Не был бы на стороже, ничего бы и не заметил вовсе. Два пирожка оказались с луком и яйцом, третий был начинен яблочным повидлом. Смолотил их, принюхиваясь и прислушиваясь. Потом отправился в путь. Выбрался с болота, не упав и не провалившись. Лишь раз поскользнулся, но и то устоял на ногах. Через «Черный мост» не пошел. Вновь сделал крюк до торговой переправы. Не столько опасался повстречаться с охотником на воров, сколько принял в расчет предупреждение Луки. Как бы и вправду тупичковые подловить не попытались. Потом с них за это спросят, но мне-то со сломанными ребрами. От этого легче не будет, но его... «Вышел рано». Над печными трубами только-только начинали подниматься струйки дыма. Людей на улицах почти не было. Лишь раз или два попались разводившие что-то с утра пораньше телеги. До пекарни благоухали ароматом свежей выпечки. От поставленной на колеса бочки золотарей несло совсем другим. Мимо нее я проскочил, зажимая нос. На торговой переправе собирал конские яблоки заспанный дворник. Глянул недобро, но цепляться не стал». Его с по метре совку из среднего города Тоже не было до меня никакого дела Работа у них после вчерашних гуляний была, хоть отбавляй Дежуривших в ночную смену подручных квартальных надирателей Так и вовсе сейчас заботили исключительно перепившие горожане Поэтому добрался до монастыря Пепельных врат без приключений Приключения начались уже там Так себе приключения, если на чистоту Начать с того, что ни в какую церковь брат Тихий меня не повел, а вместо этого вручил метлу. Пришлось подметать внешний двор. Потом я колол дрова и таскал в прачечную воду. И так далее, и тому подобное. А под конец получил давишнее ведро с тряпкой. «Вымоешь часовню, на сегодня свободен», — объявил монашек, которого я уже очень и очень не любил. Знал бы, что придется не за свечами следить, а вот так и шачить, уж точно не стал бы свою лучшую одежду надевать. Мы двинулись от колодца к часовне, карающей десницы, и на подходе к ней я едва не присвистнул от удивления при виде того, как мальчишки-неофиты набегают со всех сторон на монаха, пытаясь, если и не сбить того с ног, то просто коснуться, а тот крутится на месте и расшвыривает их приказами. Присмотрелся, попытался разобраться в происходящем, и вмиг заслезились глаза, а следом на затылке зашевелились волосы, заломило зубы и зашумело в ушах. И еще, не кстати вспыхнул уголек боли под правым коленом. Я оступился и едва не расплескал воду. «Аккуратней!» — потребовал брат Тихий. Но лично я на его месте беспокоился бы отнюдь не из-за моего ведра. Очень уж недобро глянул наставник Неофитов. И направленное его недовольство было точно не на меня, а на монашка. Тому хоть бы что, но чисто дурачок блаженный. Он еще и одного меня в часовенке оставить не побоялся. Я поначалу этому крепко удивился, но огляделся и сообразил, что при всем желании не смог бы ничего ни украсть, ни сломать. Голый пол, покрытые резьбой каменные стены, неподъемные медные канделябры. И все. Ничего больше внутри не оказалось. Первонаперво я встал у двери и принялся следить за упражнениями неофитов. Закатал рукава, намочил тряпку и взялся мыть пол, уже только когда их увели с площадки. Но наводить в часовенке порядок было откровенно скучно. Поэтому размеренно задушал, пытаясь вместе с воздухом втянуть в себя энергию неба. Какое-то время ничего не происходило. А когда со временем в груди начало припекать, я в полном соответствии с наставлениями третьей ступени стал разгонять тепло по всему телу и выталкивать его излишки вовне. Вдох, выдох. Раз, два. При этом никакого намека на вчерашний прилив сил не случилось. Более того, я необычайно быстро утомился и своего занятия не бросил исключительно по той простой причине, что ощущать себя в самом делешним тайнознацем было чертовски приятно. Вода очень скоро стала грязной, а на дне ведра скопился песок. Но идти по закрытой для мирян территории до колодца без сопровождения было откровенно боязно, и я решил дождаться возвращения монашка а пока взял скребок и принялся очищать накапавший на каменный пол воск. Вдох, выдох, раз, два. Тепло в себя, тепло по телу, тепло из себя. Раз, два, три. Три счета оказалось чертовски сложно подогнать к двум. Пришлось вдыхать медленно, а выдыхать быстро, но не сразу, а после некоторой паузы. Вдох, задержка, выдох. Раз, два, три. Тепло в себя, тепло по телу, тепло из себя. Раз, два, три. И как-то резко полегчало, будто второе дыхание при долгом беге открылось. С улицы донесся непонятный шум, и я бросил скребок, подошел к входной двери. Думал, вернулись давишние неофиты. Но хоть выстроившимся на площадке мальцам и было точно так же лет по 12-13, у этих рубахи оказались подпоясаны кушаками да и наставник и ими занимался другой. «Любой заклинательный аркан, если не брать в расчет атрибут тайнознация, это всего лишь последовательность действий приказов». Он поднял руку на уровень груди, сотворил огненный шар размером с яблока и перечислил. «Ограждение, воспламенение, насыщение. При необходимости добавляется движение». Но к вящему моему разочарованию монах не запулил огненным шаром в один из гонгов, а небрежным взмахом руки его развеял. Каждый приказ создается отдельным усилием, поэтому сотворение маломальски сложных заклинаний требует наличия не только меридианов, но и узловых точек для разделения энергетических потоков. Для неофитов проработка Абриса — дело весьма отдаленного будущего. Вам сейчас доступны лишь самые примитивные — чары. Наставник презрительно скривился, а потом наставил руку на один из гонгов и объявил «Нагрев! Фокусировка!» Я будто дуновение теплого ветерка уловил. А затем в самом центре медного листа вспыхнула алая точка. Область раскаленного металла начала стремительно расширяться, и монах опустил руку. Нагрев требует лишь голой силы и выносливости. Для этого вы закаляете дух и тело. Собрать энергию в одной конкретной точке несравненно сложнее. Обычно неофиты годами пытаются зажечь взглядом свечу, и лишь после этого им дозволяется перейти к чему-то более серьезному. И что это в итоге дает? Ничего. На следующем этапе приходится осваивать принципиально иные способы управления энергией. Время оказывается растраченным попосту. Вам это не грозит. Нагрев-фокусировка!» Последние слова монах уже выкрикнул. Его подопечные все как один вскинули руки и попытались раскалить медные гонги. «Возможно, у кого-то и получилось нагреть металл, но никак внешне это не проявилось». «У меня не весь чего разболелась голова, и я отступил в глубь часовни, снова начал счищать с пола капли воска». Так и подмывала зажечь взглядом одну из свечей. Но не стал нарываться на неприятности, окончательно уверивший в своем решении обратиться за советом к монастырскому целителю. «Всего-то ведь и надо, что попросить монашка отвести к брату светлому, чей в такой малости не откажет». «Не тут-то было». «Явился за мной брат тихий, мрачнее я тучи». Его левое ухо сильно опухло и цветом сравнялось со зрелой сливой. «Воду бы поменять!» — сказал я, но тот ничего и слушать не стал. «Не надо!» — отрезал брат Тихий. «Тащи на помойку и проваливай. Завтрак за утренний жду. Живей давай, шагай!» Мелькнула мысль, что влетела ему из-за того, что посторонний оказался свидетелем занятий с неофитами. Но на обратном пути я приметил сразу нескольких послушников, спешно таскавших куда-то воду и коловших дрова. Тут-то и вспомнилось, как монашек шептался с ними, прежде чем поручить мне ту или иную работу. Не иначе лодыри наказали за лень, а моему провожатому всыпали за грех стяжательства. Так ему и надо. На Заречную сторону я вернулся только в два пополудни. Идти в гнилой дом было слишком рано, но на базаре решил пока не отсвечивать. Вместо этого отправился потолкаться среди босиков на задворках золотой рыбки. Вокруг выставленных на попа перед питейным заведением боча вались мужички. Кто еще только начинал поправлять здоровье, кто уже прилично накушался. Наша мелюзга рядом с ними сегодня не вертелась, поскольку что похмельные, что запойные, одарить могли только лишь под затыльником. Еще и карманы не обчистить, по таких обычно в них ветер гуляет, в долг пьют. Мимо проскакали трое верховых, и у меня от изумления едва челюсть не отвислая. Мало того, что никто вслед уряднику и паре стрельцов комком грязи не запулил, так босики не засвистели даже. И пусть стражники сопровождали экипаж, на дверцах которого красовалась вписанная в круг пятиконечная звезда с окаймленными молниями кулаком. Оградить это оскорбление церковный знак мог исключительно тех, кто находился внутри. У кабака с кружкой пива в руке стоял сыч. Я подошел к нему и указал на переваливающейся с кочки на кочку экипаж. «Это чего тут?» «Духолов прикатил», — пояснил босяк и глянул сверху вниз. «Не слышал разве? Приблудные духи бродягу высушили». «Так это в прилив было?» не -е -е -е, покачал парень головой. «В прилив первого, второго этим утром нашли». Я не удержался и присвистнул. «И где?» «За свиным углом». «Дела». «Угу», — согласился со мной Сыч. «Барон велел препятствий церковникам не чинить. А кто дурить начнет, того бить нещадно». «С бароном шутки плохи», — кивнул я и уточнил. «Наших не видел. На заднем дворе глянь». Я обошел дом и сразу наткнулся на сивого и Гнета. Первый больше не красовался жилеткой, второй скрёб босую пятку. «О как!» — поразился я. «А обновки ваши где?» Парни кисло глянули в ответ. «Мы на праздник поносить брали», — напомнил Гнет. «Лука сказал вернуть», — догадался я. «Ага». Бесхитростно подтвердил силой и шмыгнул носом. «Завёл себе, любимчика!» «Вздуть его надо!» Рубанул рукой воздух гнет, «Локо!» Пошутил я, но пацанам было не до смеха. Мне посоветовали катиться со своими хохмочками прямиком к чёртовой бабушке. Ну и я в долгу не остался, чуток пособачились. Наши мелкие рыли на сами землю, выискивая обороненные медики и оторванные пуговицы, а заодно прочее хоть сколько-нибудь ценные вещички. Найденное, они таскали гнету и сивому. Я нигде не заметил рыжули, и поскольку заявился на задворке золотой рыбки исключительно ради девчонки, то задерживаться там не стал и отправился в освоязье. На соседней улице привязался чей-то кудлатый пес с обрывком веревки на шее. Наглое собаченце всерьез вознамерилась меня покусать, едва сумел отогнать ее, выломанной из заборчика штакетиной. «Тварь какая! В иной раз я бы после такого непременно сделался всеобщим посмешищем, еще бы ограду чинить заставили. А сейчас никто ни на заливистый собачий лай, ни на треск доски внимания не обратил. Очень уж увлеченно судачили о чем-то местные кумушки. Но кетину я в любом случае на место вернул. Дальше столковался с двоюродным братцем об уроке грамоты и честно заплатил за него и за прошлые две деньги. А когда после пересчитал монеты то с превеликим сожалением отказался от похода в булочную и поплелся сразу домой. В Соломином переулке одолела детвора. Пришлось развлекать малолетних оболтусов фокусами. Зато получил от них пару сухарей с изюмом. Мальцы рассказали, что никто из наших в гнилой дом пока не возвращался. Так что я дошел до уходившей в камыши тропинки, а там уселся на плоскую каменюку, запрокинул голову к облакам и попытался втянуть в себя то, что полагал энергией неба. Но нисколько в этом не преуспел. Дышал и дышал. Ни тепла, ни стылости, ничего. ух -ху, ху Хорош бы я был», сунувшись со своими выдумками к монастырскому целителю. Накатило разочарование. Но как раз в этот момент в переулок завернули Рыжуля, мелкая и хват. Последний тащил две корзины, девчонки шагали налегке. Я вскочил с камня и нахлобучил на голову картуз. «Привет!» Рыжуля улыбнулась, мелко состроила рожицу. Хват протянул мне одну из корзин и спросил, «Ты чего тут?» «Да так», — неопределенно пожал я плечами, «Что тащите?» «Маслы. похлебку варить будем. И костный мозг есть». Расплылась в счастливой улыбке мелкая и облизнулась. Мы двинулись к зарослям камыша. Рыжуля вдруг глянула на меня и спросила, «Серый, ты уже завтра с тем дурачком дерешься?" «Ага», — подтвердил я с показной беспечностью, «взгрею его». «Осторожней давай». Хват расхохотался. Ха-ха-ха! Да слабак! Все они там в угольном тупике малохольные! И вот тут не весь чего стало не по себе: Хват ведь не пытался меня подбодрить и нисколько не бравировал. Так оно и было на самом деле. Вчера наши, как узнали, о чем старшие столковались, сразу наперед поздравлять начали. Но тогда на кой черт из Тома на кончервонец поставил? Прям все-все малохольные! Хмыкнул я, перебирая в памяти босиков из угольного тупика. «Там рано горбатица начинает, если только этот...» э...» Хват прищелкнул пальцами, но осекся и выторочился на вывернувшего нам навстречу подлатого юнца в грязных башмаках и по колено мокрых штанах. На приблудного бородягу и даже босика тот, несмотря на синяк под глазом, нисколько не походил. Очень уж прилично был одет. Льняная рубаха, бархатная жилетка со сложной вышивкой, кожаный ремень. Опять же обут, на голове смешная шапочка с куцами полями. Чернявые, носатые, курчавые усики над верхней губой. Да это же скрипач-фургонщик. Неужто потребует медиками поделиться или за сломанный инструмент предъявить решил? Вот же принесла нелегкая. Но нет, ни о музыкальном инструменте, ни о деньгах Юнес и не вспомнил. Да и угрожать не стал, радостно улыбнулся. «Рыжая, а я тебя обыскался!» Мы с хватом мигом выдвинулись вперед. «Чего надо? валяй отсюда, пока цел!» Скрипач хоть и показался восторженным дурачком, но сразу смекнул, что к чему, и улыбиться перестал. «Сударь, при всем уважении, у меня разговор к вашей спутнице!» Ражуля страдальчески вздохнула. «Ну чего еще?» «В тебе живет сам танец!» — объявил скрипач. «Тебя немного пообтесать, и сможешь выступать не на потеху пьяной черни, а перед князьями и архонтами! Да за тебя станут бороться лучшие подмоски под небесе. Куда ты вчера пропала? Мы же обо всем условились. В первый миг я не понял, о чем идет речь, а потом в бешенстве скрипнул зубами: Сам-то предложил Рыжуле присоединиться к бродячему балагану. А, вот как заливать надо было! О князях архонтах. Поптисать! Прищурилась Рыжуля, мотнула головой и рассмеялась. «Ха, ха ха Мечтай, мечтай! Да послушай! Мое терпение иссякло. Я опустил корзинку на землю и шагнул вперед. Хват повторил этот маневр, но Скрипач не подумал отступить. В его руке блеснул клинок ловко разложенного ножа. «Давайте, договорите, мы ему не дали». Хват резким махом ноги запустил в музыканта комболотной греки. А стоило лишь скрипачу прикрыть лицо рукой, я тотчас оказался рядом и выкрутил тонкое запястье, заставляя скрипача выронить нож. В следующий миг Хват с разбегу шибанул фургонщика в грудь. Тот запнул самую ногу и полетел спиной на землю. «Топи его!» — восторженно завопила мелкая. «Головой в грязю кумакайте!» «Не надо!» — остановила нас рыжуля. «Пусть уходит!» Меня всего так и распирало от злобы. Я заколебался, но девчонка с нажимом повторила. «Серый! Пусть идет!» Мог бы и не послушать ее, но музыкант как завалился навзничь, так и не пытался подняться. Лежал тюфяк-тюфяком. Ну и отпустила. К черту, ничего меня не отпустило. Всего лишь возобладал здравый смысл. Я нехотя подался назад и потянул за собой хвата. Да еще подобрал нож и зашвырнул его в камыши. «Проваливай!» Рыкнул я навалявшегося в грязи скрипача и напоследок предупредил. «Сунешься в гнилой дом, раком скормим». Но пригрозил просто, чтобы образумить. Сунется, до нас не дойдет, завязнет и утонет. Только если вдруг такое случится, теперь сам виноват будет, его выбор.